— Я отлично знаю, Ричард, — сказала я. — Знаю не хуже, чем, ну, чем, скажем, вы сами, что подобные заблуждения чужды вашей натуре, и я не хуже вас понимаю, что именно заставило вас перемениться так резко. Нет — Нет-нет, сестричка, — проговорил Ричард более веселым тоном. — Вы-то уж во всяком случае, будьте ко мне справедливы. «Если я имел несчастье подпасть под влияние тяжбы, то ведь и мистер Джардис его не избежал». Ричард продолжал. «Если эта тяжба слегка развратила меня, то, вероятно, слегка развратила и его. Я не говорю, что он сделался бесчестным человеком от того, что попал в это сложное и неопределенное положение». — Нет, человек он честный, в этом я не сомневаюсь. Но влияние тяжбы оскверняет всех. Вы же знаете, что всех. Вы слышали, как он сам всегда утверждал это. Так почему же он один уберегся? — Потому, Ричард, — объяснила я, — что он человек незаурядный, и он твердо держится за пределами порочного круга. — Ну да, потому-то, потому, — потому, со свойственной ему живостью отозвался Ричард. — Что ж, милая девушка, может, это и вправду умней, расчетливей, когда притворяешься равнодушным к судьбе своей тяжбы. Глядя на тебя, прочие истцы начинают относиться спустя рукава к защите собственных интересов, и может случиться так, что некоторые люди сойдут в могилу, Некоторые обстоятельства исчезнут из людской памяти, и под шумок произойдет немало событий, довольно-таки выгодных для тебя. Мне было так жаль Ричарда, что я уже не смогла упрекнуть его даже взглядом. Я вспомнила, как снисходителен был опекун к его заблуждениям, как беззлобно он о них говорил. «Эстер», — продолжал Ричард, — Вы не должны думать, что я приехал сюда обвинять Джона Джардиса у него за спиной. Я приехал только за тем, чтобы оправдаться. Я скажу одно. Все шло прекрасно, и мы прекрасно ладили, пока я был мальчиком, и в мыслях не имел этой самой тяжбы. Но как только я начал интересоваться ею и разбираться в ней, дело приняло совершенно другой оборот тогда Джон Джарндис вдруг решает, что мы с Адой должны разойтись. И если я не изменю своего весьма предосудительного образа действий, значит, я ее недостоин. Но я, Эстер, вовсе не собираюсь менять свой предосудительный образ действий. Я не хочу пользоваться расположением Джона Джарндиса ценой таких несправедливых компромиссных условий, каких он не имеет права диктовать нравится ему или не нравится, а я должен защищать свои права и права ады. Я очень много думал об этом, и вот к какому выводу я пришел. Бедный, милый Ричард. Он действительно думал об этом очень много. Как ясно это было по его лицу, голосу, по всему его виду. Итак, я честно сказал ему... Надо вам знать, что я написал ему обо всем этом. Сказал, что между нами имеются разногласия, и лучше открыто признать это, чем скрывать. Я благодарен ему за его добрые намерения и покровительство, и пусть он идет своей дорогой, а я пойду своей. Дело в том, что дороги наши не сходятся. По одному из двух завещаний, о которых идет спор, я должен получить гораздо больше, чем он. Я не берусь утверждать, что именно оно будет признано законным, однако оно существует и тоже имеет шансы на утверждение. — Я не от вас первого узнала о вашем письме, дорогой Ричард, — сказала я. — Мне уже говорили об этом, и без единого слова обиды или гнева. — В самом деле? — промолвил Ричард, смягчаясь. Значит, хорошо, что я назвал его человеком честным, несмотря на всю эту несчастную историю. Но так я всегда говорил и никогда в этом не сомневался. Я знаю, милая Эстер, суждения мои кажутся вам чрезмерно резкими. Так же отнесется к ним и ада, когда вы расскажете ей о том, что произошло между мной и опекуном. Но если бы вы также вникли в тяжбу, как я, если бы вы покорпели над бумагами, как я корпел, когда работал у Кендже, если бы вы знали, сколько в этих бумагах скопилось всяких обвинений и контробвинений, подозрений и контрподозрений, я казался бы вам сравнительно сдержанным. Может быть и так, сказала я. Но неужели вы думаете, Ричард, что в этих бесчисленных бумагах много правды и справедливости. В тяжбе есть где-то и правда, и справедливость, Эстер. Точнее, были. Давным-давно, сказала я. Есть, есть, должны же быть где-то, — жаром продолжал Ричард, — и их надо вытащить на свет Божий. Но разве можно вытащить их, превращая аду во что-то вроде взятки, в средство зажать мне рот. Вы говорите, что я переменился под влиянием тяжбы. Джон Джардис говорит, что каждый, кто в ней участвует, меняется, менялся и будет меняться под ее влиянием. Следовательно, тем правильнее я поступил, решив сделать все, что в моих силах, чтобы привести ее к концу. Все, что в ваших силах, Ричард. А разве другие? Столько лет не делали всего, что было в их силах, и разве трудности стали легче от того, что было столько неудач? — Не может же это продолжаться вечно, — ответил Ричард с такой кипучей страстностью, что во мне снова пробудилось печальное воспоминание об одной недавней встрече. — Я молод и полон рвения, а энергия и решимость часто творили чудеса. Другие отдавались этому делу только наполовину. Я же посвящаю ему всего себя. Я превращаю его в цель своей жизни. Но, Ричард, дорогой мой, тем хуже, тем хуже. Нет, нет и нет, не бойтесь за меня, — возразил он ласково. Вы милая, добрая, умная, спокойная девушка, которую любят все, но у вас предвзятые взгляды. А теперь вернемся к Джону Джарнтису. Повторяю, добрая моя Эстер. Когда мы с ним были в таких отношениях, которые он считал столь удобными для себя, мы были в неестественных отношениях. Неужели... «Отчуждение и враждебность — это естественное отношение между вами, Ричард?» «Нет, этого я не говорю. Я хочу сказать, что тяжба поставила нас в неестественные условия, с которыми естественные родственные отношения несовместимы. Вот для меня еще одно основание сдвинуть ее с мертвой точки». Когда тяжба кончится, я, быть может, увижу, что ошибался в Джонни Джардисе. Когда я с нею разделаюсь, в голове у меня, возможно, прояснится. И, может быть, я соглашусь с тем, что вы говорите сегодня. Отлично. Тогда я признаю свою ошибку и принесу ему извинения. Откладывать все до какого-то дня, который существует только в твоем воображении, оставлять все запутанным и нерешенным на неопределенный срок. — А теперь лучше из наперсниц, — продолжал Ричард. — Мне хочется, чтобы моя кузина Ада поняла, что в своем отношении к Джону Джарндису я не проявляю ни придирчивости, ни непостоянства, ни свои своенравия, но действую разумно и целесообразно. Я хочу объяснить ей при вашем посредстве свое поведение, потому что она глубоко уважает и почитает кузена Джона. И я знаю, вы опишите ей мой образ действий в светлых тонах, хоть вы его и не одобряете. И, и короче говоря, тут он запнулся. Я не хочу, чтобы такая доверчивая девушка, как Ада, считала меня сварливым, подозрительным сутягой. Я сказала в ответ, что эти последние слова гораздо более достойны его, чем все, что он говорил раньше. «Что ж это похоже на правду, моя милая?» — согласился Ричард. «Пожалуй, так оно и есть. Но я скоро добьюсь своих прав. И тогда опять стану самим собой, не бойтесь». Я спросила, «Это все, что я должна передать о Аде?» «Не все», — ответил Ричард. Я не могу утаить от нее, что Джон Джарндис ответил на мое письмо в обычном своем тоне, называя меня «мой дорогой Рик», попытался опровергнуть мои доводы и сказал, что они не ухудшат его отношение ко мне. Все это очень мило, конечно, но дело не меняет. Пусть ада знает. Я теперь потому вижусь с ней редко, что защищаю ее интересы так же, как и свои, поскольку мы в совершенно одинаковом положении. И если до нее дойдут вздорные слухи о том, что я будто бы легкомысленный и неблагоразумный человек, то она им, надеюсь, не поверит. Напротив, я все время жду конца тяжбы и в зависимости от этого строю свои планы. Раз я теперь совершеннолетний и уже вступил на определенный путь, я не считаю себя обязанным давать отчет Джону Джардису ни в каких своих поступках. Но ада все еще состоит под опекой суда, и я пока не прошу ее снова стать моей невестой. Когда же она сделается самостоятельной, я опять буду самим собой. А наши обстоятельства тогда, наверное, изменятся к лучшему. Если вы передадите ей все это со свойственной вам деликатностью, Вы окажете мне очень большую и очень ценную услугу, милая Эстер, а я с тем большей силой буду врубаться в дебри джардисовской тяжбы. Конечно, я не прошу вас умалчивать обо всем этом в холодном доме. Ричард отозвалась я. Вы оказали мне большое доверие, но боюсь, что вы не послушаетесь моего совета, правда? В этом отношении не могу послушаться, милая девушка». Во всем остальном охотно. Как будто в его жизни было что-то другое. Как будто весь его жизненный путь и характер не были окрашены в один цвет. Можно мне задать вам один вопрос, Ричард? Разумеется, — сказал он со смехом. Кому же спрашивать, как не вам? Вы сами сказали, что ведете беспорядочную жизнь. А как быть, милая Эстер? если еще ничего не упорядочено. Вы опять в долгу? Ну, конечно, — признался Ричард, удивленный моей простотой. Почему же, конечно? Потому что иначе нельзя, милое дитя. Не могу же я весь отдаваться какой-нибудь цели и не нести никаких расходов. Вы забываете, а может быть и не знаете, что мы с Адой упомянуты как наследники и в том, и в другом из двух спорных завещаний. По одному из них мы должны получить больше, по-другому меньше. Вопрос только в этом. Так или иначе, я не выйду из рамок завещанной суммы. «Будьте спокойны, милая девушка», — добавил Ричард, забавляясь моим волнением. «Все обойдется хорошо. Я все это преодолею, дорогая». Я так ясно понимала опасность, угрожающую юноше, что всячески пыталась, заклиная его именем Ады, опекуна и своим собственным, предостеречь его с помощью самых убедительных доводов, какие только могла придумать, и указать ему на его ошибки. Он слушал меня терпеливо и кротко, но мои слова отскакивали от него, не производя ни малейшего впечатления. Да и не мудрено, раз он в своем заблуждении так отнесся к письму опекуна. Но я все же решила попробовать, не поможет ли влияние ады. Итак, когда мы вернулись в деревню, я пошла домой завтракать, и сначала, подготовив аду к тому, что мне предстояло ей сказать, откровенно объяснила ей, почему мы должны опасаться, что Ричард погубит себя и попусту растратит свою жизнь. Это, конечно, очень ее огорчило, хотя она гораздо больше, чем я, надеялась, что он исправит свои ошибки. Так это было похоже на мою любящую девочку. И она сейчас же написала ему следующее коротенькое письмо. «Мой дорогой кузен, Эстер передала мне все, что вы говорили ей сегодня утром. Я пишу это письмо, чтобы самым серьезным образом сказать вам, что я во всем с нею согласна. И вы, несомненно, рано или поздно поймете, как исключительно правдив, искренен и добр наш кузен Джон, а когда будете горько-горько сожалеть о том, что сами того не желая были к нему так несправедливы. Я вряд ли сумею выразить то, что хочу сказать вам, но верю, что вы меня поймете. Я опасаюсь, мой дорогой кузен, что вы отчасти ради моего блага готовите столько горя для себя, а если для себя, то значит и для меня. Если это так, и если вы, заботитесь о моих интересах, занимаетесь этим делом, то я самым серьезным образом прошу и умоляю вас отказаться от него. Все, что вы можете сделать для меня, не даст мне и половины того счастья, какое я испытываю, когда вы вырветесь из того мрака, в котором родились мы оба. Не сердитесь на меня за то, что я говорю это. Прошу вас, очень прошу, милый Ричард, и ради меня, и ради вас, поймите, что нельзя не чувствовать отвращения к тому источнику бед, который отчасти послужил причиной того, что оба мы осиротели в детстве. И очень прошу вас, забудьте о нем навсегда». Мы по опыту знаем теперь, что ничего хорошего в нем нет, что никаких благ он нам не сулит и ничего, кроме горя, не принесет. Мой дорогой кузен, мне незачем говорить вам, что вы совершенно свободны и, очень возможно, найдете другую девушку, которую полюбите, гораздо больше, чем ту, что была вашей первой любовью. Позвольте мне вам сказать, что, по моему глубокому убеждению, ваша избранница... Охотно разделить с вами ваш жребий, как бы он ни был скромен и беден. Если только увидит, что вы счастливы, исполняете свой долг, идете избранной вами дорогой. Но она не захочет возлагать надежды на богатство или даже получить крупное наследство вместе с вами, хотя получить его вряд ли удастся, если за него придется заплатить многими томительными годами, проведенными в бесплодном ожидании тревоги, и вашим равнодушием к любым другим целям. Вы, может быть, удивляетесь, что я говорю это очень уверенно, хотя сама так неопытна и так мало знаю жизнь, но сердце подсказывает мне, что я права. Глубоко любящая вас, дорогой кузен, навсегда ваша ада.